Оно висит на дереве в священной роще ареса Но взять его не так-то просто. Дерево охраняет огнедышащий дракон. После переговоров царь Эет назначил Ясону испытание, которое неминуемо погубило бы и Ясона, и всех его товарищей. И тут неожиданно на помощь аргонавтам пришла дочь Эета, Мидея. Она полюбила Ясона и решила спасти его. Её сделал исон как велела Медея. Ночью на берегу реки он принёс жертву богине Ночи. И явилась великая Геката. Страшные псы, драконы, чудовища сопровождали её. Содрогнулся исон но, помня слова Медея, зашагал Карго, не оглядываясь. А псы страшно выли и лаяли всю ночь. Утром Ясон натер волшебной мазью тела и доспехи, мечи и копье, и отправился к полю ареса неистового бога войны. Чуть поодаль, свергая доспехами, ехал на своей колеснице Ает, царь Калхиби. Он хотел своими глазами увидеть смерть дерзкого чужеземца, но все прошло не так, как замыслил великий колдун Любовь Медеи а не было другого оружия у эсона вот что позволило свершиться великому подвигу и подвиг свершился есон пришел на поле ареса Железный плуг, и это был воткнут в землю, у края поля. Из пещеры в склоне холма с ревом выскочили два быка. Их медные рога сверкали на солнце, как золотые. Из ноздрей вырывались клубы дыма и пламени. Но не могло это пламя и острые рога причинить никакого вреда ясому. Схватил он быков за рога, легко пригнул к земле, впряг присмиревших зверей в ермо и принялся пахать. Пахав каменистое поле, разбросал он зубы дракона и пошел испить воды из реки. Не успел он вернуться к полю, ареса как пахота, покрылась медной щетиной. И вот уже неисчислимое войско, закованное в медную броню, поднялось над полем. Схватил Ясон огромный камень и швырнул его в гущу бойцов. Хватились за оружие воины и принялись избивать друг друга. И вскоре все поле ареса было покрыто их телами, уцелевших добитые сон. Поручение Эйета было выполнено. Мы ликовали. Царь же Эйет, не проронив ни слова, развернул колесницу и помчался в город. Исполненные радости подхватили мы Ясона на руки. И так на наших плечах, усталый, но счастливый, вернулся он на корабль. Весь оставшийся день пировали мы на берегу реки. А когда стемнело прибежала взволнованная Медея. Отец догадался, что я помогла тебе, Есон И если мы не поспешим, завтра же утром все войско Колхиды будет здесь. Сейчас я только надену доспехи, отвечал ей Ясон, но она прервала героя. Нет, не надо. Нужно спешить. Иди за мной. И она побежала по тропе, что велась вдоль берега и терялась в зарослях кустарника. Есон бросился следом, взяв только свое тяжелое копье. Долго вела Мидея Ясона, увлекая все дальше в глубину девственного леса. Наконец, деревья и кусты расступились и на другом краю широкой поляны, в свете полной луны, они увидели громадный дуб. Под дубом, свившись серебряными кольцами, лежал дракон. И пламя время от времени вырывалось из его нострей. Прямо над драконом, тускло поблескивая в лунном свете, на нижней ветке дуба покачивалось роскошное золотое руно. Перехватило дыхание у Уисон, как завороженный, не отводя глаз, смотрел на чудесное руно. Рука его, сжимающая копье, напряглась. И он уже подался было вперед, но Мидея остановила его. «Видишь эти белые точки, что покрывают кости тех, кто не мог устоять перед колдовским притяжением «Перед колдовским притяжением Руна», — прошептала она. «Всех убил дракон. Прошу тебя, предоставь это мне». С этими словами она окропила землю какими-то зельями и прошептала заклинание на неведомом языке, после чего призвала бога сна. И гипнос услышал её и пришел на помощь. Пламя, вырывавшееся из ноздрей дракона, померкло, и рогатая голова его бессильно рухнула на землю. «Теперь немедли, Ясон! Руно твое!» — сказала Медея и опустила глаза. Есон рванулся вперед, сорвал руно с ветки дуба и остановился прямо там, над драконом, не в силах оторвать глаз от волшебной игры золота в лунном сиянь. «Ясон! Ясон!» — чуть слышно звала его Медея, но он не слышал. Когда она подошла, взяла его за руку и повела за собой. Лишь когда они покинули поляну и углубились в лес, Ясон пришел в себя. Спасибо тебе, Медея. Только это и сумел выдавить из себя великий герой. Медея же молчала. Наконец они вышли к нашему костру, и все мы вздохнули спокойно, увидав, что Ясон цел и невредим, а после, раскрыв в изумлении рты, уставились на золотое руно, что висело у него на плече. И раздался голос Медеи. «Вам пора! Отец собирает свой флот в устье реки. И если не поторопиться, вам уже никогда не выйти отсюда!» Мы бросились на палубу, быстро подняли мачту и сели за весла. Если он уже поднял, было топор, чтобы обрубить канаты, как взгляд его встретился с полными слез глазами Медеи. «А ты? Как же ты?» — произнес он. «Не знаю». «Наверное, отец убьет меня!» – прошептала она. «Давай же на корабль, скорее!» – закричали мы. «Тебе нельзя оставаться!» Ясон протянул ей руку, и она... И она взошла на Арго, волшебница Медея, дочь Эета, сына Гелиоса, наша спасительница, чьи глаза были чернее, чем безлунная кавказская ночь. Кисон обрубил канаты. Мы налегли на весла и понеслись вниз по течению. Вскоре мы вышли в море. Подул попутный ветер. Мы подняли парус и вздохнули спокойно. Золотое руно было у нас в руках. Оставалось только вернуться. Только вернуться. Зачем тебе, о неразумный ясон? вся власть богатство и он В глаза загляни это и лучший изжо а что в причитаниях толк Теперь ты по праву великий герой и есть ли кому-нибудь дело до той что не слышно ночиную порой? О страсти юной деви, о всплески языческих древних костров, о варварских плясок кружение. в чёрных очах, всё понятно на без слов, и всё предрекае. Не зря возил я вас, ясоном, на гору Парнас. К Костальскому ключу. Ай, вода Костальская. Поистине испившим ее быть поэтом. Уж тебе-то она явно пошла на но пользу. Ты не закончил рассказа о вашем плавании? Мне трудно говорить об этом, но я попробую. Когда попутный ветер принес наш арго кустью Истра, И мы увидели бесчисленный флот царя Айетта, который опередил нас и готовился к бою. Когда мы разглядели в береговых зарослях шлемы и копья его воинов, поджидавших нас, наше веселье улетучилось, словно дым, не оставив следа. Молча мы облачились в боевые доспехи и мысленно приготовились к смерти. И раздался голос мидеи. Он был не похож на себя Этот, казалось бы, столь знакомый нам голос Она говорила так, словно неведомая злая рука сжимала в тот миг ее горло «Мой брат Абсирд!» — сказала она «Командует, Командует флотом, флотом, флотом и войском, и войском. Эйета. Эйета Я вызову его в храм на этом пустынном острове А дальше, а дальше... Дей... действуй, Ясон И задрогнулись мы услышав эти ее слова. Но никто не мог возразить, ибо родного брата приносила в жертву своей любви эта черноокая дева. К тому же другого выхода не было. Когда псирт вошел в храм, Ясон вышел из-за колонны и поразил его мечом. Но это было еще не все. К страшному злодеянию пришлось добавить новое — «Разруби, «Разруби его на куски!» – сквечала Медея. И голос ее стал похож на голоса ужасных гарпий, изгнанных нами из фракии. «И брось куски в море!» исон сделал это. И пока враги наши, оцепенев от ужаса, вылавливали из воды то, что осталось от несчастного абсирта, мы налегли на весла и прорвались сквозь строй их. Но боги надолго отвернулись от нас. Когда на входе в Адриатическое море на нас налетела страшная буря, громовым голосом с кормы Арго провещал кусок вделанного туда священного дуба. «Вам надлежит очиститься от скверны убийства у волшебницы Кирки, сестры Эйета!» произнес страшный голос. Сдрогнула при этих словах юная Медея Содрогнулись и мы все Но стоило нам развернуть корабль снова на север Как буря стихла И мы поняли, что такова воля богов В нашей передаче вы слушали спектакль о путешествии аргонавтов, поставленный по мотивам древнегреческих мифов Театром Перекресток из Владивостока. Режиссер спектакля и автор музыки Сергей Рыбалко. Если вы захотите побольше узнать о приключениях героев древнегреческих мифов, то разыщите звуковое приложение к детскому журналу «Колобок и два жирафа». Не забывайте, ребята, что мы ждем от вас иллюстраций к нашим радиопостановкам. Пишите нам, ребята, по адресу 125.040 Москва, Радио России, передача «Колобок» и «Два жирафа». До встречи в следующую субботу.